Глава 24 Под чужой личиной На следующий день из флигеля вышел немецкий офицер в звании майора. Все же не зря тащил форму с собой. Теперь она, отутюженная, подшитая, где это было необходимо, сидела на мне, как влетая. Трудности возникли с сапогами. Те, в которых я ходил, явно не подходили к образу немецкого офицера. Но Анна Федоровна быстро куда-то сбегала, и вот новенькие сапоги уже стоят передо мной. «Как у вас со знанием немецкого языка?» — спросила меня хозяйка дома на языке Гетта. Немцы, с которыми мне доводилось общаться, были уверены, что я родился и всю жизнь прожил в Германии. На том же языке ответил я. «Я бы тоже была в этом уверена», чуть улыбнувшись, сказала Анна Федоровна. «И все же будьте осторожны, у вас нет документов». Через пару минут из двери выскользнула Рита в красивом платье, туфлях и шляпке. В руках, затянутых в белые перчатки до локтя, небольшая дамская сумочка. Яркая помада не очень подходила для образа скромницы, но вот для искательницы приключений была самое то. Рита взяла меня под ручку, и мы не спеша пошли в сторону рыночной площади. Да, немцев в городе было, что называется, дофига и даже чуть побольше. Поэтому внимания на меня никто особо и не обращал. Больше смотрели на Риту а мне по-тихому завидовали. Фотомастерскую мы нашли быстро. За большими стеклянными витринами были выставлены портретные фотографии, а в самой центральной витрине, в обрамлении витиеватой рамки, прямо по центру стоял на подставке большой портрет Гитлера. Было хорошо заметно, что стекло на этой витрине гораздо новее других. Похоже, его периодически бьют о чем говорили маленькие осколки стекла, застрявшие в брусчатке под стеной. Вывеска сверху сообщала, что перед нами фото от Илья Агдашева, а табличка на двери предупреждала «Только для немцев». Я толкнул дверь и первым вошел в прохладное помещение. Чуть слышно звякнул звонок над дверью, а из-за занавески, отгораживающей другое помещение, Вышел мужчина на вид лет 30-35. «Господин майор, что угодно!» На немецком фотограф говорил довольно чисто. «Я бы хотел сделать фото». Также на немецком ответил я. «Вы ведь господин Агдашев Павел Сергеевич?» «Да, господин майор, это я». «Вам привет от бабки Аграфены». Она прихворала, но велела кланяться. Уже по-русски назвал я пароль. «Вы ошиблись. Я никого не знаю с таким именем». Также по-русски произнес он отзыв. После чего быстро подошел к двери, выглянул на улицу, повесил табличку «Закрыто» и действительно, закрыв дверь на защелку, вернулся в мастерскую. «Уф, и напугали вы меня!» Анна Федоровна передала, что у нее гости от Панкрата. «Но мы не ожидали, что вы появитесь вот так». «Нагло», — хмыкнул я краем глаза, заметив, что Рита заняла такую позицию, чтобы контролировать и входную дверь, и само помещение, и закрытый занавеской проход в соседнюю комнату. «Скорее неожиданно». Фотограф преобразился, во взгляде пропала угодливость. «Так зачем вы искали встречи?» «Мне нужны документы на нас двоих и связь с партизанами. Срочно! Вопрос жизни и смерти сотен детей». «Вы сказали детей?» «Именно так я и сказал. А поподробнее?» «Что вам известно о немецком госпитале в Красном берегу?» «Немного. Им особо не интересовались». Знаем, что там сборный пункт, на который со всей округи свозят детей от 8 до 14 лет для отправки в Германию. Вы об этом говорите? Не совсем. Похоже, подполье и партизаны упустили некоторые важные детали. Это не совсем такой сборный пункт, как вы думаете. В госпиталь свозят детей чтобы изъять у них кровь для переливания раненым немецким солдатам. Чтобы вам было более ясно, добавлю. Всю кровь. Остальных детей отправляют в другие госпитали, в том числе в Германию с той же целью. Лицо фотографа стало словно лист белой бумаги. Похоже, проникса. Документы вам будут. Сейчас сделаем фото и через день их принесут домой Канне Федоровне. С партизанами сложнее, придется обождать как минимум дня три-четыре. Сами понимаете, до них еще добраться надо. А им, соответственно, сюда. Да и не могу гарантировать, что они согласятся навстречу с вами. Я едва не сплюнул на пол от досады. Время уходило, как песок сквозь пальцы. У вас есть контакты в Красном берегу? Дадите мне их, и встречу назначим там. Я отправляюсь туда сразу, как будут готовы документы. В отряд передайте, чтобы были готовы в любой момент выступить. Помните, что каждый день проволочки — это десяток жизней детей. Пошел я на шантаж. Кроме того, по итогам операции в Центр будет доложено о действиях, либо бездействии каждого. На этом все. «Я вас понял», — кивнул фотограф. «Я передам ваши слова руководству. А теперь пройдемте, сделаем фото на документы». Мы прошли в другую комнату, но не в ту, где на треноге стоял большой фотоаппарат, а в следующую. Здесь было что-то вроде фотолаборатории. На столе лежали несколько фотографий, на которые я не обратил внимания. Зато обратила Рита». «А для чего на некоторых стоят цифры?» Она взяла в руки одну из фотографий и протянула мне. На ней были два немецких офицера, позирующих на фоне виселицы с повешенными. Над их головами стояли цифры 1 и 2. На другом фото был запечатлен немецкий офицер, направивший ствол пистолета в затылок женщины с ребенком на руках, стоящей на краю огромной ямы, заполненной трупами. Здесь над головой офицера была цифра один, а над стоящими чуть в отдалении полицаями 2, 3 и четыре. Я перевернул фото другой стороной. Там под номерами были вписаны фамилии и звания. «Это фото свидетельство зверств фашистов», — скрипнул зубами фотограф. «Господа офицеры любят позировать при казнях» а потом приносят пленки мне для проявки и печати фото. Видимо, домой их потом отправляют, чтобы родные гордились ими. Здесь копии их фотографий с их именами, чтобы потом найти каждого и покарать. «Сохрани», — протянул я ему фотографии. «Как зеницу ока храни. И документируй все, что можешь, тщательно, до мелочей. Это очень важно». Пожалуй, важнее этого ничего нет. Документы на имя майора Макса Штирлица принесли через два дня вечером. Я даже особо и не думал, когда называл имя, которое нужно их сделать. И без всяких приставок фона. Это признак аристократии. А это братья знают друг друга на десяток поколений в прошлое. Так что тут киношники слегка перемудрили. Рита стала Маргаритой Шварц из Volksdeutsche, причем среди моих документов было и командировочное предписание для контроля прохождения грузов на станции Желобин. Не могу сказать, насколько серьезную проверку выдержат эти документы, но хочется верить, что откровенную туфту мне не подсунули. Также посыльный, парнишка лет 15, который представился Григорием, сказал, что проводит нас до Красного берега. С Семкой мы расстались накануне. Он до самого последнего момента то и дело заводил разговор о том, какой он замечательный стрелок и вообще отличный партизан, и что было бы неплохо ему остаться с нами, и делал при этом жалостливые-жалостливые глаза. Пришлось слегка прикрикнуть на него и напомнить, что он является бойцом подразделения, которым командует дядька Панкрат, и обязан подчиняться своему командиру и находиться там, куда его посылает командование. В противном случае его действия могут быть расценены как саботаж и дезертирство, и наказание за это будет по законам военного времени. Кажется, парнишка проникся. Он тепло попрощался с нами и, запрыгнув на телегу, отправился в обратный путь. Надеюсь, доберется до дома без происшествий. Честно говоря, если бы не наш провожатый, то вряд ли бы мы смогли дойти до своей цели. Нет, до деревни мы бы в любом случае дошли. Благо за время наших похождений по немецким тылам научились обходить патрули и посты. Но дойти до деревни мало. Надо еще и найти нужный дом. И в этом Григорий был просто незаменим. Мало того, что он двигался настолько бесшумно, что даже Рита это оценила, так еще и знал Красный берег, как свои пять пальцев. Так огородами и проулками уже в темноте добрались до небольшого домишки, приткнувшегося в тупичке рядом с заросшим густым кустарником берегом речки до бысна. Место было удобное, отсюда можно было незамеченным со стороны уйти в любой момент. В домике жила старушка, которая, увидев нас, лишь молча махнула рукой «Заходите, мол!» и полезла на печку спать. Григорий по-хозяйски заглянул в печку и достал оттуда накрытой крышкой чугунок. «Седайте! Поснедаем чуток картохи! Да спать легайте. «Ты местный?» — спросил я, устраиваясь за столом. Тутошний. тошней!» — парнишка сел напротив. «Как немцы пришли, батька на войну ушел, а в наш дом бомба попала. Мамку с братишкой сразу убила а я в сарае был, и меня контузило. Теперь вот с бабкой своей!» — он кивнул в сторону печи. «Живу, да в желобине у материной сестры двоюродной!» «Знаешь, где немецкий госпиталь?» «Знаю. В бывшей барской усадьбе». «Проводить туда сможешь?» «Смогу. Только близко туда не подойти. Там везде охрана стоит». «А если подумать?» «Ну...» Гриша задумался. «Можно вдоль речки попробовать подойти?» «Только там мост, и он охраняется». Если получится под ним прошмыгнуть незаметно, то дальше лесок почти к самой усадьбе подходит, но там патрулей много. Еще можно от церквы понаблюдать. Там, правда, не шибко видно, зато и не так опасно. Люди в церкву часто ходят, так что никто и не заметит». «Ясно». Я побарабанил пальцами по столу. «Знаешь, где казармы русской дружины?» «Этих предателей?» — в глазах Григория полыхнула ненависть. «Конечно знаю. То все знают. Нужно узнать, сели они на месте. У них одна рота надолго уезжала. И нужно узнать, вернулись они или нет. Это важно. Когда прибудет связной от партизана? То мне неизвестно. Утром схожу и передам, что вы здесь. Заодно и про дружину узнаю». «Сегодня вторник. Субботу, ближе к вечеру, нужно будет проводить товарища сержанта. Я кивнул на Риту. На Базарную площадь. К этому времени мне нужна связь с отрядом. Ну а ты, как вернешься, проводишь меня к церкви. На месте посмотрю, что там и как». Вопреки словам Гришки, народа у церкви не было. Лишь две бабульки вышли из нее, торопливо перекрестились и, не поднимая взгляда от земли, посеменили по дороге. Я быстро осмотрелся. Увы, но от церкви из-за деревьев и строений была видна лишь крыша усадьбы Козел Поклевских, в которой и находился госпиталь. На крыше было расположено большое белое полотнище с красным крестом посередине. «Знают сволочи, что наши по госпиталю бомбить не будут и пользуются этим». «Ну да я, в отличие от других, возвращен в другом времени, и толерастией не страдаю. Если придется, то расхреначу все и глазом не моргну. И мне без разницы, что там разложено на крыше. Чтобы не привлекать внимания, я решил зайти в церковь. Григорию ничего не оставалось делать, как пойти со мной». Перед входом снял кепку и под удивленный взгляд моего провожатого перекрестился. Не сказать, чтобы я что в той, что в этой жизни был таким уж верующим. Но к религии относился терпимо, главное, чтобы она, религия эта, не лезла в мою семью и мою жизнь. В церкви стоял ни с чем не сравнимый запах ладана и восковых свечей, что горели перед иконами. Не успел я осмотреться, как к нам подошел священник в рясе. «Здравствуйте!» — он говорил абсолютно спокойно и даже как-то умиротворяюще, обращаясь ко мне. «Пойдемте со мной. Вас ждут». «Вы это мне?» «Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Я здесь впервые, более того. Я только что вошел». Гришка тоже стоял с открытым ртом. «Вы уверены?» Так велял старец. Он не ошибается. Мы спустились по ступенькам куда-то вниз в подвал. Григорий остался ждать меня наверху. Перед массивной деревянной дверью мой провожатый остановился и рукой показал мне, чтобы я вошел. За дверью была абсолютная темнота. Я бы даже сказал, осязаемая на ощупь вязкая тьма. Голос, что раздался из этой тьмы, был каким-то... отеческим. «Знаешь ли ты, что означает твое имя, Илья?» «Знаю», — ответил я, пытаясь хоть что-то разглядеть. «Оно имеет иудейские корни и означает «мой бог Яхве». Почему-то я нисколько не был удивлен тому, что этот самый старец знает мое имя. Верно, но есть и другое его значение — крепость Господня. У нас же в православии твое имя известно как имя Ильи Пророка, что на огненной колеснице по небу летит, так же, как и ты. Не удивляйся. Невидимый старец буквально угадал мои мысли. «Мне многое ведомо. Я хоть и слеп, но вижу больше других людей. Вот и с тобой было мне видение, что должен ты сегодня в храм войти. На тебе благословение Господа. Не каждому дано умереть и возродиться в другом теле. Не бойся». Тайна это ведома только тебе, и мне, и более никому. И так и впредь будет. Вижу, терзает что-то душу твою, покоя не дает, хоть ты это порой и не осознаешь. Все от того, что появился ты в этом мире, не просто так. Миссия на тебя возложена. Должен ты спасти души невинные, что страдают здесь, рядом. Слуги сатаны устроили предверие ада и терзают их, пьют кровь детей христианских. Спаси тех, кого сможешь, и обретешь покой на душе. Подойди ко мне, воин. Чиркнула спичка, и тьмо подземелья разметало по углам. От колыхающегося огонька зажглась свеча, за ней еще одна — И стало вполне возможно различать обстановку и сидящего за почерневшим от старости столом седовласого старца. Я сделал три шага к нему. Старец довольно легко встал и поднял руку для крестного знамения. Я склонил голову. Благословляю тебя, воин Илья, на подвиг кратный, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А теперь ступай и ничего не бойся. Господь поможет тебе. Стоило лишь выйти из церкви, как Гришка пристал с расспросами. «А что, правда, старец там был? А какой он? А правда, что он все-все о человеке сказать может?» «А ты сам-то что слышал про этого старца?» — спросил я. «Да много чего. Только не верю я в это». А вообще, старики говорили, что всегда в лихую годину откуда-то приходит этот самый старец и людям помогает. Только мало кто его видел вживую. А что он сам кого-то к себе зовет, так я об этом и вовсе не слышал. Никто не знает, сколько ему лет. Но старики сказывают, что даже когда они сами ребятенками были, старец уже тогда таким был. Это, конечно, церковные сказки и поповская пропаганда, Но уж больно дюже и интересно на него посмотреть и обо всем разузнать. А я шел и думал: Куда подевались настоящие священники в том, в моем будущем? Как я уже говорил, к религии я всегда относился нейтрально. Но вот когда священнослужители, если их можно так называть, начали освещать казино,. Виллы, джипы и яхты новых русских, когда они полезли в школы и даже в детские сады, вот тогда шкала моего к ним отношения резко поползла вниз. Однажды случайно услышал разговор одного братка с другим. Он хвастался, что забашлял в церкви, и ему все грехи отпустили. И он теперь чист, так и младенец, и может опять начинать грешить. А потом еще забашляет, и все будет чики-пуки. Почему на Руси матушке обязательно должно наступить какое-нибудь лихолетие, чтобы появились вот такие вот старцы, не дающие людям окончательно скотиниться и погрязнуть во тьме? Прошли мы с Григорием проулками-переулками до да огородами и к месту расположения дружины. Серьезно у них здесь все. Высокий забор с колючей проволокой, вышки с пулеметами по углам, крепкие ворота с огневой точкой, сложенные из мешков с землей перед ними. Домой вернулись уже под вечер. Рита с хозяйкой, которую, как я узнал от Гришки, звали Баба Нина, О чем-то тихонько разговаривали, сидя за столом. Увидев меня, баба Нина что-то тихонько пробормотала себе под нос и, перекрестившись на висевшие в углу иконы, полезла к себе на печку. А через два дня, которые мы просидели, не высовываясь на улицу, во избежании, так сказать, поздно вечером пришли гости. В дверь чуть слышно постучали, и почти сразу в хату вошел здоровенный детина. «Доброго вечера, хозяева!» Поздоровался он и произнес пароль, который мне сообщили в жлобине. «Не дадите ли водиться и спить? Только мне бы колодезной». «И тебе не хворай, добрый человек, и на здоровье, только в колодце водиться с Тиной». Назвал я отзыв. Детина ощерился, что, по его мнению, видимо, должно было означать радушную улыбку. «Ну и добре! Заходьте!» — обернулся он наружу. Тотчас в хату вошел мужчина средних лет с шикарными буденовскими усами. Он выпрямился, и стало видно, что и ростом боженька его не обидел. «Здравствуйте, товарищ Копьев! Я командир отряда «Сидорчук». Я вытаращил глаза от удивления. Гость это заметил. «Вас узнал фотограф. Мы несколько раз получали газеты с Большой Земли, и там была ваша фотография. Газеты мы передавали фотографу, чтобы расклеил по городу. А у него профессиональная память на лица. Поэтому к вам навстречу пришел я, а не связной. Кроме того, переданная вами информация о госпитале подтвердилась». «Каким образом?» Две девочки смогли сбежать оттуда. Они перед осмотром врачей натерли все тело крапивой и их поместили в отдельный карантинный блок. А там охрана была слабая, и им ночью удалось сбежать. В лесу их встретил наш дозор. Они рассказали, что их перед осмотром проводили мимо комнат, в которых на столах лежали дети, а на полу стояли тазы с внутренними органами. Еще они видели, как выносили трупы умерших детей. Много трупов. Мы этих девочек чуть в чувство смогли привести, и все равно они ночами с криком просыпаются. Ясно. Значит, вы должны понимать важность предстоящей операции. Важность и опасность. Сколько у вас бойцов, и есть ли связь с Большой Землей? Вы, товарищ майор, опасности у нас не пугайте. У нас каждый готов, если потребуется жизнь отдать за победу. «В отряде 67 бойцов. Связи нет. Теперь нет», — вздохнул гость. Три недели назад после сеанса связи нарвались на немцев. Радистку убила, а рацию осколками мина посекло. «Хреново! Очень хреново! А что соседние отряды? С ними связь есть?» «С другими отрядами связь через тайники, но это займет много времени». Мне очень хотелось выматериться, но я сдержался. Штурмовать гарнизон численностью под тысячу сотней бойцов — это чистой воды авантюра. Да и то сотня наберется, если за старшиной пойдут те самые 30 человек. А если не пойдут? Тогда и мы все здесь ляжем, и детей не спасем». А ведь немцы запросто могут остановить на станции какой-нибудь состав с перебрасываемой на фронт живой силой. И тогда к нам гарантированно придет Северный Полярный Лис-Песец. С Силантием Михайловичем Сидорчуком, командиром отряда, договорились, что будем поддерживать связь и встретимся еще раз уже перед самой операцией, чтобы все уточнить и согласовать. На то мы распрощались. Он пообещал все же отправить связняков к тайникам и сообщить в другие отряды о необходимости срочно встретиться. В субботу, ближе к условленному со старшиной времени, отправились к рыночной площади. Рита, переодевшись в деревенскую одежду в сопровождении Григория, и я, чуть пораньше в форме немецкого майора. «Привлечь к себе внимание я не боялся». Наша авиация буквально вчера разбомбила Жлобинский железнодорожный узел, и здесь, на самой станции Красный берег и на подъездных путях скопилось несколько эшелонов с личным составом, техникой и различными грузами. На улицах немцев стало еще больше, причем незнакомых друг с другом. Так что быть узнанным, вернее, неузнанным, я не боялся». Для полноты картины перед выходом прополоскал рот вонючей самогонкой и немного плеснул себе за воротник кителя, чтобы пахло сильнее. В таком виде, изображая пьяного и слегка покачиваясь, я вышел на улицу. По пути до рыночной площади даже докопался до патруля за нарушение формы одежды. «Расслабились, понимаешь, здесь, в тылу!» В то время, когда их комрады в окопах на фронте проливают кровь за фюрера, пытаясь остановить злобных большевиков, они здесь даже не утруждаются почистить сапоги и ходят так, словно только что из собачьего дерьма вылезли. В общем, не дать не взять пьяный самодур-офицер. Естественно, проверять документы у меня никто не стал». Патрульные, наверное, вздохнули с облегчением, когда пьяный майор махнул на них рукой и нетвердой походкой направился дальше. Все так же покачиваясь, дошел до кафе с уже знакомой мне по жлобину табличкой «Только для немцев». Краем глаза увидел Риту с Гришкой, стоящих неподалеку от входа в пивную. «Грамотно стоят. И сами не на виду. И вход видно отлично» а я тем временем ногой толкнул дверь в кафе и вошел слегка покачиваясь смотрел зал либо день такой либо заведение не особо жалуют что удивительно учитывая что оно здесь одно такое зал был полупустой ко мне тут же подскочил официант и услужливо склонившись на ломаном немецком сказал рада вас видеть гермайор чего изволите Есть свежее пиво, шнапс, коньяк, русская водка. Из закусок колбаса, сало, жареная курица, жареная свинина. Я пьяным взглядом уставился на говорившего. Типичный представитель своей профессии. Правда, времен так до революции. «Пиво тащи, свинья!» «И колбасу, жареную, да пошевеливайся, свинья!» Я сделал вид, что хочу пнуть официанта, но он умело, чувствуется опыт, увернулся и буквально испарился. Со словами «свинская страна», так чтобы слышали посетители, я сел за свободный столик у окна, из которого был виден вход в расположенную напротив пивную. Вы позволите, гермайор. Я поднял взгляд от стола, все еще изображая пьяного. Передо мной стоял Гауптман. Присаживайтесь, Гауптман, я икнул. Хоть одно приличное лицо в этом захолустье. Благодарю вас, гермайор. Позвольте представиться, Гауптман, Ранке. Можно просто Карл. Майор Штирлиц. «Макс Штирлиц!» — кивнул я Гауптману. «Я бы выпил с вами, Карл, но мне до сих пор не принесли мой заказ. Где, черт побери, мое пиво?» Последнюю фразу я проорал. Официант с подносом в руках материализовался буквально через секунду. «Не извольте беспокоиться, господин майор, вот ваш заказ». Он споро выставил на стол кружку с пивом и тарелку с жареными колбасками. Напротив гауптмана он поставил маленький графинчик, судя по цвету, с коньяком, и тарелку со свиной рулькой. Я взял в руки кружку и, отсолютовав ею, сделал изрядный глоток. Если честно, то пиво было очень даже неплохим, но нужно было отыгрывать роль всем недовольного вояки. Я сморщился и поставил кружку на стол. «Это не пиво, а свинская моча О, «Оу, майн-год! Как же я хочу оказаться в моем дорогом Кёльне, зайти в Сион и выпить там кружечку превосходного кельша! А теперь Кёльна нет, и старого доброго бара тоже нет!» «Проклятые островитяне все разбомбили!» Я аж пьяно всхлипнул. Разоблачения я не боялся, тем более что в свое время, будучи несколько раз в Кельне, побывал и в самом старейшем пивном баре Браухассион. Конечно, оригинальное здание было разрушено в результате бомбежек, и это был наводил. «Не расстраивайтесь так, майор Попытался успокоить меня Гауптман. «Лимонники нам за все заплатят. Вот раздавим русских и займемся их островом. А насчет пива вы правы, здесь оно дерьмовое, но другого все равно нет. Позвольте угостить вас коньяком». «С удовольствием!» Благодарно кивнул я. «И называйте меня по имени Макс и давай на «ты». «Благодарю, Макс. Тогда и ты называй меня Карлом». Гауптман разлил коньяк в две рюмки и пододвинул одну в мою сторону. «Прозит. Прозит», — ответил я и отпил половину рюмки, покатав напиток во рту. «Недурной коньяк. Конечно, не сравнится с тем, что мы пили во Франции, но, учитывая, что мы сейчас в России, тоже вполне неплох». Вы были во Франции? Еще до русской компании. Благословенные были времена, Карл. Вот где рай на земле. изысканные вина, коньяк и прекрасные француженки. А здесь, в России, только мороз, грязь, вши, березовые кресты. Увы, но о Франции нам с тобой остается только мечтать. Давай выпьем за мечту, друг мой. Ну что могу сказать? В очередной раз убедился, что европейский организм пить наравне с нами не может в принципе. Хилые они, да и если честно, я жульничал, пил через раз, да и то не полную. В общем, развезло моего друга Гауптмана капитально. Зато язык у него развязался. От него я узнал, что служит сей Гауптман при том самом госпитале и занимается вопросами отправки отобранного контингента. Что следующая отправка произойдет через 5 дней, и что через 4 дня обещали начать пропускать составы через Жлобин. А значит, и со здешней станции наконец-то уберут эшелон с топливом и еще один с боеприпасами который какой-то умник поставил бок о бок с истернами. Из двух других эшелонов, которые везли пополнение на фронт, личный состав сгрузили и отправили пешком. Я вытащил из кармана часы, еще те золотые, что у майора, хозяина этого мундира, нашлись, и открыл крышку. Время приближалось к семи часам, а старшины все не было. Гауптман, увидев блеснувшую крышку, завистливо хмыкнул. Я разлил коньяк по рюмкам и предложил выпить. Естественно, мой визави не отказался. Опрокинув себя благородный напиток, он уронил голову на стол и захрапел. Готов! Я жестом подозвал официанта и, бросив на стол несколько марок, «Вот в чем, в чем, а в немецких деньгах у нас недостатка не было». Благо, разжились в качестве трофеев. Попросил позаботиться о моем друге, а сам, напялив на голову фуражку, чуть покачиваясь, пошел на выход. Причина моей спешки была проста. В пивной подъехал мотоцикл, за рулем которого сидел знакомый мне по встрече в лесу Сергей, один из людей старшины, а из коляски шустро выскочил его напарник Николай, и, быстро посмотрев по сторонам, бросился в пивную. «Так, это же неспроста!» «Но почему нет самого старшины?» Все так же, изображая подвыпившего, направился к пивной. Сергей, увидев идущего к нему немецкого офицера, явно занервничал. Впрочем, такая реакция будет у любого солдата любой армии при приближении к нему пьяного офицера. Черт его знает, что придет в дурную пьяную голову. «Встать! Смирно!» — горкнул я. Сергея буквально сдуло из-за руля мотоцикла, и он вытянулся в струнку. Все, кто был поблизости, прикинулись ветошью, и предпочли по-тихому исчезнуть, пока пьяный самодур не обратил на них внимания. Выскочивший из пивной Николай резко затормозил у двери, не зная, что ему делать. В принципе, будь я действительно немецким офицером, у него был бы конкретный залет, распитие спиртных напитков во время службы. Это в любой армии чревато нехорошими последствиями. Я, не обращая на них внимания, полез в коляску при этом чуть заметно махнув рукой, наблюдавший за всем происходящим из-за заборчика Ритя. Она наверняка узнала этих двоих. Устроившись в коляске под удивленными взглядами Сергея с Николаем, я снял фуражку, пригладил волосы и едва слышно прошипел. «Поехали! Чего встали столбом?» К счастью, замешательство этих двоих длилось секунду. Сергей ударил ногой по кикстартеру, а Николай запрыгнул на заднее сиденье, по-прежнему не сводя с меня удивленный глаз. Узнали черти. Проехав немного, я махнул рукой в сторону глухого проулка. Мотоцикл свернул и остановился. Я выбрался из коляски. — Где старшина? — Това... грот Николая сам собой начал растягиваться в улыбке но пришлось его осадить. Гермайор. где старшина?» Эти двое переглянулись и в молчании уставились на меня. «Ладно, попробуем с другой стороны». «Где продается славянский шкаф?» — произнес я пароль. Оба моих собеседника синхронно выдохнули. «Славянский шкаф уже продали, но есть никелированная кровать». Четко по словам ответил Сергей. Я еще в прошлую нашу встречу заметил, что он более сдержанный. Вот и доброе. Так где ваш фельдфебель? Он сегодня разводящим в карауле на станции и не смог прийти навстречу. Отправил нас. А мы в мотопатруле разъезжаем по округе. Ясно. Передайте старшине, что я буду ждать его завтра вечером по адресу Моховая, 11. Это срочно. Пусть выкручивается как хочет, но он обязан быть там. Все запомнили. Тогда свободны. Старшина пришел часов в восемь вечера. Накануне я отправил Григория, едва они с Ритой вернулись в отряд Сидорчука. встречу и разработку детального плана времени уже не было. Детей вот-вот должны увезти в другие госпитали. Задача у партизан была простой и одновременно сложной. Они должны будут ударить по госпиталю и вывести детей в безопасное место. Я поздоровался с бывшим старшиной. «Проходи, Иван Силантьевич, рассказывай, как дела обстоят». «Дела обстоят хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло быть». Лужников сел за стол, косясь на сидевшую в углу и делавшую себе маникюр ножом Риту. «О, как! Поподробнее!» Не успели приехать, как сразу начали ходить в караулы. Охраняем станцию, госпиталь, внутренний караул и патруль. С верными людьми переговорил, все ждут сигнала. Возможно, когда начнем, сможем еще кого-то перетянуть на нашу сторону. Что с техникой? Вот здесь лучше, чем ожидалось. Как оказалось, все броневики и наши, и немецкие на ходу. Ибо и запас на них надо только загрузить. Я аккуратно так пообщался с начальником мастерской, тоже из бывших пленных, военный инженер Ермилов, откровенно все ему рассказал. Честно держал в кармане пистолет на всякий случай. А он сам вдруг вытаскивает из своего кармана пистолет и говорит мне, мол, я думал, что ты фельфебель сука, а оно вон как оказалось. В общем, вся техника, в том числе и огнеметный танк, готова к бою. Экипажи сформированы. Есть возможность быстро достать взрывчатку? — Переговорю с Ермиловым. Сколько нужно? — Чем больше, тем лучше. Нужно послезавтра, ровно в полдень, взорвать на станции шалон с топливом. — Да, старшина, — ответил я на немой вопрос Плужникова. — Послезавтра начинаем. Всем своим скажи, чтобы, как начнем, повязали белую ленту себе на правую руку ниже локтя. То будет без этого опознавательного знака — те враги. Мы сидели еще часа три, прежде чем Плужников ушел, пока Фортуна нам улыбалась. Послезавтра рота старшины заступает во внутренний наряд, а один из взводов — на охрану госпиталя. На станции будет в карауле первая рота, где собрали в основном отморозков садистов, а третья рота остается в качестве резерва. Я высказал сомнение возможности взорвать эшелон, если на станции будет дежурить верное немцам подразделение. «Есть там пара человек», — задумчиво произнес старшина. «Забитые все их шпыняют». На акции ездят с явной неохотой. Вилкес давно бы сдал их в гестапо, но тогда вся его репутация перед немцами коту под хвост. Он же у них считается самым преданным и надежным. И вдруг у него в такое. Переговорю я с ними. Предложу отомстить за все унижения. Ты смотри аккуратнее с ними. Могут и сдать, и тем выслужиться». «Ничего, двум смертям, как говорится, не бывать, а вот этого не надо, старшина. От тебя сейчас фактически зависит успех всей операции. Пошли для разговора кого-нибудь из своих парней».